«Мутное пятно». Рассказ бывшего работника пансионата Каменский. На собеседовании директор пансионата сразу сказал, что ему понравилось мое резюме. «Я был человеком с нужным опытом. Почти всю жизнь работал в интернатах, в домах для пожилых и в психиатрических клиниках». Директора звали Иван Сергеевич Трухин. Он показался немного суетливым из тех людей, что постоянно о чем-то беспокоится. Я отвечал на вопросы и невольно думал о его рубашке. Она была тесновато, застегнута на все пуговицы до самого воротника. Глядя на него, мне и самому становилось трудно дышать. У этого мужчины было красное лицо. Это особенно бросалось в глаза на контрасте с его седой шевелюрой. Он спрашивал, почему меня заинтересовала вакансия. А я честно ответил, что высокой заработной платой трудно не заинтересоваться. Директор пансионата говорил так, будто мое трудоустройство уже дело решенное. Смотрите, главное – это хорошее отношение к проживающим. Этого требуют везде, но у нас с этим очень строго. Они должны всегда чувствовать себя спокойно. Когда приходите на работу, все свои личные проблемы нужно оставлять снаружи. И никакого напряжения в коллективе быть не должно. Как вы понимаете, тут необычные постояльцы. У них тонкая душа, они все чувствуют. Это понятно, ответил я. Вы работали в психиатрической клинике. Видели пациентов с острым психозом? Спросил мужчина. Я кивнул. «Довольно редко, но такое бывало». Директор, наконец, расстегнул воротник рубашки, который его душил, и сказал, «Наши проживающие имеют особенности. Любой из них может впасть в состояние нервного возбуждения. Но никакие препараты для успокоения мы не используем. Наши подопечные сами приходят в норму». Главное – вести себя спокойно и внушать своим видом, что все в порядке. Не накалять обстановку. Я даже не знал, с какими диагнозами проживают люди в пансионате. Это было не моим делом. Мне дали инструкцию – заботиться о пожилых постояльцах, подавать завтрак, обед и ужин, организовывать совместный досуг и выполнять их просьбы. Грубить, разговаривать командным тоном нельзя, да и не требуется. По словам директора, проживающие почти всегда ведут себя спокойно и прилично, за исключением моментов обострения. На этот случай одно руководство к действию – не обращать внимания. Просто стоять и ждать, когда все закончится. Мол, не надо беспокоиться за проживающих, они себе не навредят. А вот лишние движения со стороны персонала могут только усилить их нервные реакции. Директор не говорил ничего конкретного, только советовал. Заметите какие-нибудь симптомы, нетипичное поведение, ничего не делайте. Дайте время человеку, он сам с этим справится. Меня бы не удивил этот специфический подход «будь заведение частным». Там многое зависит от причуд руководства, но пансионат Каменский существовал на субсидии от государства и был подотчетным. Его экспериментальность до поры до времени оставалась для меня загадкой. Пансионат представлял собой двухэтажный спальный корпус, расположенный у подножия холма за несколько километров от города. Здание окружал сосновый парк с прогулочными дорожками. Корпус старый, но внутри уютная атмосфера, чистота и простор. Когда я заступил на первые сутки, меня удивило, что большинство комнат не заселены. В пансионате проживали всего 11 человек. Все люди пожилого возраста, не моложе 60 лет. Проживающие вели себя интеллигентно, вежливо, но странности в них были заметны сразу. Слишком спокойные, скупые на слова и эмоции. Такое чувство, что они с головой погружены в свой внутренний мир и редко покидают его пределы. Семеро мужчин и четыре женщины. Все вышли из своих комнат около 9 утра. Мы с другими ребятами пригласили их на завтрак в столовую. Кормили постояльцев хорошо. Им предлагали еду на выбор. Каша, сырники, блинчики, что сами захотят. На 11 человек работали два повара, три уборщика и четверо социальных работников, включая меня. Все санитары были мужчинами. Я помню их имена. Женя Корбут, Саша Сироткин и Лёха Авилов. Каждый из них держался особняком, не общаясь между собой. Они были в курсе всего, а я ничего не знал, поэтому часто обращался с вопросами. Самым отзывчивым оказался Леха. После завтрака мы помогли старикам убрать посуду со столов и проводили их в комнату отдыха. Я спросил Леху, что теперь делать, а он ответил, «Не суетись, сиди, отдыхай». Мой коллега устроился в кресле и глядел в телефон, держа его горизонтально. «Что смотришь?» – спросил я от скуки. «Всякие ролики про крупнокалиберное оружие», – ответил коллега. «Стрельбой увлекаешься?» «Нет, просто успокаивает». На этом наш разговор закончился. Я смотрел на жителей пансионата. Они занимались кто чем. Два старика с напряженным пыхтением играли в настольный футбол. удрявая женщина в очках лежала в кресле-гамаке. Две другие смотрели телевизор. Вдруг ко мне подошла крупная пожилая дама с шахматной доской и попросила. «Молодой человек, сыграйте со мной в шашки!» Мне хотелось быть полезным, но я не знал правил игры, поэтому ответил «Извините, не умею». «Это просто!» – заверила женщина. «Я вас научу!» Леха мне кивнул, призывая согласиться. «Хорошо!» – ответил я, и мы пошли к столу. Игра, правда, оказалась простой и занятной. Старушка коротко объяснила правила. Я все запомнил и играл, как мне казалось, неплохо, но соперница оказалась слишком сильной. Мы всего раз заходили в логический тупик и засчитали ничью. В остальных партиях побеждала она. Женщину звали Тамарой. Отчество не назвала. Просила называть ее по-простому, как в молодости. «Опять вы победили, Тамара!» – сказал я. И вдруг она громко рассмеялась. «Ха-ха-ха!» Тут же вокруг все стихло. Все разговоры и шум прекратились – Остался только ее смех. Женщина хохотала, широко открыв рот, демонстрируя вставные зубы. Не дожидаясь, когда она успокоится, я спросил. «Хотите еще раз?» «Ха-ха-ха!» Смех зазвучал еще громче, и со старушкой стало твориться что-то невообразимое. Ее голова удлинилась башней и завернулась по часовой стрелке в область рта. Я одновременно видел ее нижнюю челюсть и затылок. Голова провернулась еще раз, и ко мне обратились вылезшие из орбит глаза. Я закричал и вскочил на ноги, стул опрокинулся, со стола посыпались шашки. Женщина с закрученной головой тоже поднялась, отбросила стол в сторону. Я отступал, и вдруг мне в спину уперлась чья-то ладонь. «Стой на месте! Успокойся! Замри!» Это был голос Лехи. Он шептал мне прямо в ухо, и я замер. Дама все хохотала, и ее смех был таким же искаженным, как она сама. У меня страшно болела голова, свет потускнел, комната будто сузилась. Напряжение достигло пика. А потом раз, и все мгновенно пришло в норму. Все как было. Старики рубятся в футбол и смотрят телевизор. Тамара снова выглядела, как обычная пожилая женщина. Стоит старушка, смотрит на опрокинутый стол и спрашивает растерянно. «Это я все уронила!» А Женя спокойно ей говорит. «Ничего страшного, сейчас все поднимем». Меня дергало от страха. Волосы пропитались потом. Я спросил Леху, что это было. Он похлопал меня по плечу. «Привыкнешь. Просто если такое случается, не реагируй, и это быстро пройдет. Не надо так психовать. Такое с ними редко». Прошло три смены, а я все гадал, можно ли верить увиденному. Вдруг я сам был не в себе, и мне показалось то, чего на самом деле не было. Поэтому не обсуждал произошедшее ни с кем из коллег. Ничего странного долго не случалось, поэтому я успел подзабыть и успокоиться. А потом как-то вечером перед отбоем ко мне подошел Юрий Геннадьевич. Я уже успел познакомиться со всеми постояльцами и запомнил их по именам. Юрий Геннадьевич был халеный дед с испаньолкой и в роговых очках. Смущенно улыбаясь, он спросил. «Проводите меня в туалет? Видите ли, я иногда падаю. Слабость валит с ног. Постоите, присмотрите за мной». Пойдемте", согласился я и проводил его в санитарную комнату. Там были только мы. Перед тем, как зайти в кабинку, Юрий тщательно вымыл руки. «А что, вы на врача не хотите учиться?» – спросил он. «Да я не карьерист, я больше домашний человек», – ответил я. «У меня простые интересы – посидеть за книжкой с кофейком, кошку погладить». «Ясненько, ясненько». Мне тоже захотелось узнать о нем побольше. «А вы кто по профессии?» «Ученый-физик», – с достоинством сказал старик. Я удивился, не шутит ли. «Что, правда? А вы не знали? Мы тут все бывшие физики. Работали в одном институте. Этот пансионат построили для нас. Мне не говорили». «Вот знаете теперь». Пожилой мужчина встряхнул руки и скрылся за дверцей кабинки. Я стоял лицом к выходу, ждал, и мне показалось, что все как-то подозрительно тихо. Неловко было спрашивать через дверь туалета, но мало ли что. «Юрий Геннадьевич, у вас все в порядке?» Тишина. Повернулся к дверце и чуть не сел на пол. Ноги стали ватными, в животе похолодело, над кабинками... Упираясь головой в потолок, стоял длиннющий человек. Его кожа была покрыта черными пятнами, похожими на родинки. Глаза закатились и виднелись только белки. Голова имела форму кабачка, вытянутая, округлая сверху и заостренная снизу. Вокруг рта седая бородка. Если бы не она, я бы не узнал Юрия Геннадьевича. Он исказился и вытянулся, как отражение в кривом зеркале. Я не смог сдержаться и закричал. Длинющий человек раскрыл рот и закричал в ответ. От этого звука трещал череп и закипал мозг. Многократно усиленный человеческий вопль заставлял дрожать двери, раковины и зеркала. У меня что-то потекло с мочек ушей. Я коснулся и посмотрел, это была кровь. Зрение сперва стало нечетким, а потом в глазах потемнело. Удара пол туалета показался мне мягким, после чего мое сознание потухло. Я очнулся в медицинском пункте. Мне дали понюхать на шатырь, послушали сердце, проверили глаза и слух. Правое ухо слегка оглохло, но Фельдшер сказал, что это быстро пройдет. Я не поехал домой после смены, а дождался директора. Решил добиться объяснений. Было досадно, что сразу о таком не предупредили. Иван Сергеевич предложил кофе, а у меня без него чуть сердце из груди не выскакивало. «Объясните, пожалуйста, что не так с этими людьми?» – потребовал я. «А это и не люди», – тихо сказал директор. «Что?» Иван Сергеевич отвернулся от меня, чтобы запустить кофемашину. «Что слышали? Я вас предупреждал, что у нас не обычные постояльцы, а специфику вы уже сами увидели. Мы за них отвечаем. Они должны думать, что ничем не отличаются от других людей, и чувствовать себя спокойно. Тогда они безобидны». Я нервно мял подлокотники кресла. «Они опасны, убить могут?» Директор налил дымящуюся кружку. «Честно вам скажу, могут. Если устроить провокацию, напугать, то могут нанести тяжкий вред здоровью или даже убить. Причем они этого даже потом не осознают. Но если соблюдать меры предосторожности, никто не пострадает. Все как в буйном отделении. Там ведь тоже есть своя степень рисков, правильно?» «Я не мог поверить, что мне говорят обо всем этом только сейчас. У вас даже нет средств самообороны?» Директор сел за свой стол и сделал глоток. «А не надо никаких средств. Ведите себя спокойно, и все будет хорошо. Или вы передумали у нас работать?» Этим вопросом он застал меня врасплох. «Вообще-то я хотел услышать другие объяснения. Что-нибудь про редкие заболевания. Но не про то, что постояльцы не люди и могут убить, если ведешь себя неправильно. Пока я размышлял над сказанным, директор принялся меня уговаривать. «Оставайтесь, у нас хорошие условия, высокая зарплата, да и проживающих осталось всего одиннадцать. Раньше было тридцать два. Они тоже не бессмертные, слава богу». И я согласился. Подумал, другие работают, им ничего. Моя следующая смена начиналась только через трое суток. Я приехал. В пансионате тихо, как и всегда. Но у меня было неспокойно на душе. Смотрел на стариков и думал, неужели они и правда не люди. Юрий Геннадьевич ходил, улыбался мне, будто ничего не случилось. А я хорошо помнил как он вырос до потолка и чуть не убил меня криком. Теперь стало видно, что все мои коллеги ходят по струнке и стараются сохранять спокойствие. Леха, как всегда, смотрел свои ролики про оружие. Я к нему подсел, присоединился к просмотру. На видео какой-то американский блогер стрелял из советского пулемета Дэшка по банковскому сейфу с расстояния 30 метров. Лех, «Почему здесь нет решеток на окнах?» – спросил я между делом. «А зачем они тебе?» – ответил он вопросом на вопрос. Я прошептал. «Вдруг кто-то сбежит? Они же опасны!» Леха поставил видео на паузу и тоже перешел на шепот. «Не сбегут, им тут хорошо. А если захотят, то никакие решетки их не остановят. Да хоть отряд спецназа вывози, ничто не поможет!» С ними вообще ничего нельзя сделать. Хоть из пулемета стреляй. Для них это легкий массаж. Этих существ не получится ранить или убить. Можно только ждать, когда умрут сами. А от чего они умирают, поинтересовался я. От старости? Хрен их знает. В них просто будто садятся батарейки и все. Я здесь видел такое три раза. Все служащие пансионата показывали проживающим заботу и уважение, но за глаза говорили о них, как о чудовищах, что держит их в страхе. На первый взгляд постояльцы ничем не отличались от обычных стариков. Они медленно передвигались, медленно говорили, щурились из-за плохого зрения – Они ели и пили, смотрели телевизор, играли в настольные игры, общались друг с другом, а под вечер расходились по комнатам. Они правда не люди? Спросил я Леху. Ну, раньше ими были, это точно, ответил он. Мне рассказывали, что они изучали какой-то аномальный объект, некий сгусток темной энергии или антиматерии. Я физики-профан. Понятия не имею, что это такое. Короче, они пытались разобраться с какой-то неведомой хренью. И этот объект на них повлиял на генетическом уровне. Сделал их всех вот такими. Я представил себе какой-то черный шар, висящий в воздухе. И спросил, а где этот объект? Санитар пожал плечами. Да откуда я знаю? Это так, история. Может и неправда. Я, как и все, стал осторожным. Постоянно готовился к чему-то жуткому и был максимально собран. Вдруг кого-то перекрутит или кто-то вырастет до потолка. Хотелось в следующий раз выдать правильную реакцию. Ожидание очередной аномалии было как надвигающийся рог. От тревоги я задавал слишком много вопросов коллегам. Как часто это происходит? когда ждать, какие случаи бывают. А мне почти ничего не рассказывали. Среди персонала было не принято вести беседы на эти темы. Мне тоже советовали не думать об этом, представить, что проживающие – просто люди. Это было непросто. Чем дольше я работал в пансионате Каменский, тем больше странностей замечал. У каждого проживающего были свои особенности. Например, кудрявая старушка Мария Федоровна никогда не спала. Никогда. По ночам она сидела на кровати и смотрела в стену. Я это случайно заметил, потому что дверь в ее комнату всегда была приоткрыта. У одного старика на теле в случайных местах появлялись и исчезали опухоли то вдруг на шее вздуется, как снежный ком, потом исчезнет и появится на виске, а в другой раз вскочит между лопаток. Однажды постоялец по имени Михаил Владимирович напугал меня внезапным криком «Пятно!». Я чуть не уронил пустую тарелку, которую убирал с его стола, но быстро сосредоточился, сделал каменное лицо и спросил «Что вы сказали? Пятно?». «Мутное темное пятно!» — тихо ответил он. «Мы смотрели в бездну, а на нас смотрели оттуда. Там были они. Далеко, глубоко, в пустоте, в бесконечной тьме». Я ничего не понял из того, что он сказал, но у меня мороз пробежал по рукам. Хотелось к этому привыкнуть. Уговаривал себя ради зарплаты, надеялся досрочно погасить ипотеку, но после одного случая понял, что не смогу больше там оставаться. Это случилось за час до отбоя. Было чувство, что по коридорам прокатился гром и открылись двери всех пустых комнат. Я замер, как и другие. Работники пансионата боялись пошевелиться. По коридору медленно, словно через толщу воды, шел человек, чья кожа напоминала панцирь черепахи. Она вся была покрыта трещинами, и в них закипала кровь. В таком виде невозможно было узнать, кто этот человек. Он заглядывал каждому в лицо. Проходя мимо, посмотрел и в мое. Красные воспаленные глаза, резкие движения челюсти. Я глядел в сторону, боялся сглотнуть слюну. Свет померк. Коридор сужался, болела голова, и в ушах стоял писк. И вдруг человек в трещинах схватил одного из нас. Это был Женя Корбут. Его утащили в комнату, которая всегда пустовала. И там звучал такой погром и такие крики, что, казалось, от Жени не останется и мокрого места. Спустя час, когда мы решились войти, я ожидал увидеть своего коллегу размазанным по стенам. Вся мебель была переломана, но Женя целый и невредимый сидел на полу, только взгляд у него был рассеянный, как у безумца. В той же комнате стоял Михаил Владимирович и, судя по виду, не понимал, что произошло. Мы осмотрели своего коллегу. Он не реагировал на наши голоса и прикосновения. «Что с ним?» – спросил я. «С ним все», – с сожалением ответил Леха. «Теперь и останется таким». «Я надеялся, что он ошибается». Но позже врачи подтвердили, что большая часть мозга Жени мертва. Оказалось, что все то же самое произошло и с моим предшественником. Меня взяли на его место. Узнав об этом, я сразу написал заявление на увольнение. И никакие деньги меня там больше удержать не могли. Оставалось отработать последнюю смену. Тогда случилось еще кое-что. После обеда ко мне и Лехе подошел Паша Сироткин и сказал «Зосева умерла. Давайте готовить похороны». Зосева – это та женщина по имени Тамара, которая учила меня играть в шашки. Мы зашли в ее комнату. Она полулежала на кровати, но не выглядела мертвой. Рот был открыт, взгляд расфокусированный, но ведь мертвые не моргают. «У нее дергаются веки», – сказал я. «Глаза моргают, рот открывается, закрывается, руки сжимаются в кулаки. Это для них нормально», – объяснил коллега. «Так будет даже, когда она начнет разлагаться». Все, как он сказал ранее. В них просто будто садятся батарейки. Зосеву похоронили в деревянном гробу на маленьком кладбище за сосновым парком. На могилу поставили стандартный железный крест с табличкой. Таких там было больше двух десятков. Павел достал плоскую фляжку из заднего кармана джинсов и сказал, «Ну вот, мужики, их стало меньше. Отметим? Помянем, я хотел сказать». Следующим утром я навсегда покинул пансионат Каменский и знать не хочу, что там сейчас происходит. Иногда мне становится страшно, а вдруг кто-то из проживающих сбежит, и никто не сможет этому помешать. Но я вспоминаю слова Лехи «Не сбегут, им тут хорошо». Материал номер один. Аномальный объект «Пятно». Совершенно секретно. Документальная съемка. Июль 1982 года. Цветная пленка представляет собой фрагмент смонтированного фильма хронометражем «6,5 минут». Начальный титр предупреждает, что фильм выпущен не для публичной трансляции, а предназначен для действенных членов Совета ан СССР. Далее появляется двухэтажное кирпичное здание, огражденное железным забором с каменными столбами. Камера делает назад на его окна. Затем показаны коридоры, засыпанные потрескавшейся штукатуркой. Закадровый голос поясняет. Аномалия под названием «Пятно» была обнаружена при подготовке школы к капитальному ремонту. Здание пустовало более пяти лет. Согласно плану, учебное заведение решили восстановить к следующему году. Но при осмотре классных кабинетов рабочие заметили нечто, обладающее сверхъестественными свойствами. На экране показан пустой класс. Его облик напоминает искривленное отражение в испорченном зеркале. Пространство искажено по направлению к центру комнаты. Пол, стены и потолок вытянутые в подобие воронки, в центре которой темное размытое пятно. Диктор рассказывает подробности. На кинопленку запечатлен уникальный феномен неизвестной науки. Пространство кабинета искривлено объектом в форме круга, который находится в центре. Этот объект называют пятном. Внешне он напоминает отверстие, но не в твердой поверхности, а непосредственно в самой текстуре трехмерного пространства. На экране появляется молодой человек. На нем не застегнутый белый халат, поверх строгого костюма и очки в толстой оправе. Парень показывает в камеру металлическую кружку. Затем он бросает ее в искаженную комнату, целясь в мутное пятно. Кружка будто ударяется в невидимое препятствие и отскакивает обратно. Человек в очках ловит ее и снова показывает в камеру. Закадровый голос комментирует. Аномалия силой отталкивает любой предмет, который попадает в ее поле. Невозможно приблизиться к пятну ближе, чем на 2 метра. Свойства феномена и причины его возникновения пока не изучены. Решать эту загадку природы будут лучшие физики нашей страны. Научная группа в составе 32 человек уже работает на территории закрытого объекта. На экране показаны мужчины и женщины в белых халатах, что стоят во дворе здания школы. На этом моменте фрагмент фильма заканчивается. Другие видеокадры не сохранились. Материал номер два. Первые эксперименты. Совершенно секретно. Отчет старшего научного сотрудника Романова Юрия Геннадьевича. 23 июля 1982 года. Аномалия под названием «Пятно» в течение трех суток подвергалась следующим опытам. Повышение температуры комнаты до 100 градусов по Цельсию. Никакого видимого эффекта. Понижение температуры комнаты до минус 20 градусов по Цельсию. Никакого видимого эффекта. Ультрафиолетовое облучение – эффекта нет. Радиоактивное облучение – эффекта нет. Попытки поместить жидкие и твердые материалы в центр пятна не увенчались успехом. Любые вещества отталкиваются от аномалий. При длительном наблюдении за пятном выявлен необычный эффект. Предположительно, объект может влиять на зрительное и слуховое восприятие человека. Доктор Алшинов Мурат Чокинович наблюдал за пятном в течение часа, сидя на стуле у порога классной комнаты. Спустя 15 минут наблюдатель начал испытывать необычные ощущения, которые он описывал, как погружение в холодную тьму. Алшинов чувствовал, будто оказался вне границ своего тела. осязал холод, который не вызывал дискомфорта. Появились зрительные галлюцинации. Наблюдателю казалось, что он уже не сидит на стуле, а парит в невесомости в бесконечном пустом пространстве без видимых источников света. Свое эмоциональное состояние доктор описывал как спокойное, умиротворенное, расслабленное. Продолжая эксперимент, Алшинов рассказал и о слуховых галлюцинациях. Он слышал голоса, которые ему показались приятными и дружелюбными. Язык, на котором они разговаривали, казался ему знакомым, но по окончанию эксперимента доктор не смог вспомнить ни одного слова и сказанного. Материал номер 3. Последствия взаимодействия группы ученых с аномалией. Совершенно секретно. Отчет инспектора научной комиссии Волкова Ильи Сергеевича 4 августа 1982 года. Научная работа по изучению неизвестного феномена вышла из-под контроля. Очевидно, вся группа в составе 32 сотрудников подверглась воздействию аномального объекта «пятно». Вскоре после начала работы с аномалией ученые стали передавать инспекторам материалы, которые нельзя назвать отчетами. Это расплывчатые заметки о контактах с некими разумными существами. Вся команда делает громкие заявления о том, что они вышли на связь с добрыми голосами. Сегодня доктор Зосева Тамара Анатольевна вместо отчета об исследованиях прислала следующее письмо. «Мы искали жизнь в космосе, мечтали о контактах с иными цивилизациями, а они нашли нас сами на Земле». Перед нами доказательство существования тоннелей в пространстве. Уверена, это кротовая нора, соединяющая разные области Вселенной. Возможно, более развитые существа научились создавать короткие пути. Пока мы искали их, они искали нас. То, что сейчас происходит, самое важное открытие за всю историю науки или даже за всю историю человечества. Мы готовимся вступить в контакт с чем-то разумным из самого дальнего уголка Вселенной. Мы слышим их добрые голоса. Заключение. Рекомендую направить на объект комиссию для проверки. Материал номер 4. Чрезвычайное происшествие. Совершенно секретно. Рапорт председателю комитета госбезопасности при Совете министров СССР генералу армии Новикову ЕА от начальника 10 отдела Алексеева РВ 12 августа 1982 года. На засекреченном объекте в ходе изучения аномалий под названием Пятно был выявлен случай массового помешательства. Научная группа в составе 32 человек изолировалась в здании закрытой школы и не выходила на связь с высшим руководством. Сотрудники утверждали, что вступили в контакт с разумными существами нечеловеческой расы. 12 августа в 10.30 утра по московскому времени на объект была направлена комиссия в составе двух человек с целью рабочей проверки. Инспектор Волков И.С. сделал звонок с территории школы и попросил немедленно госпитализировать всю научную группу. По его утверждению, все ученые пребывают в состоянии помешательства. Под влиянием аномалий их психическое состояние изменилось. Они утверждают, что слышат голоса внеземного разума. В 11 утра по московскому времени после заявления Волкова было решено эвакуировать научную группу с объекта. Но ученые отказались добровольно покидать здание. При попытке вывести группу силой произошло чрезвычайное происшествие. Два инспектора – Волков И.С. и Мамедов А.П., а также санитар скорой помощи Шипов А.Н., были убиты и расчленены несколькими сотрудниками научной группы. Второй санитар скорой помощи Серебров НГ спасся бегством. Он утверждает, что весь ученый состав вовсе не люди. Когда фельдшеры попытались вывести с объекта двух ученых, они, цитата, «превратились в чудовищ и разорвали всех, кто хотел вытолкать их на улицу». Выживший санитар уверен, что одна из ученых исказилась до неузнаваемости, как отражение кривого зеркала, а второй покрылся длинными наростами, похожими на шипы. После они напали на работников скорой и сотрудников комиссии. В 12 часов 20 минут по московскому времени на объект прибыл наряд милиции в составе трех человек. Никто из офицеров не вернулся. На засекреченный объект направлен отряд спецназа вооруженных сил СССР для задержания научной группы. Материал номер пять. Неудачная попытка штурма. Черновик документа без подписей. Отряд спецназа прибыл на территорию засекреченного объекта. Военнослужащие окружили здание школы и объявили об этом тем, кто находился внутри. Сотрудникам научной группы предложили добровольно сдаться и выйти на улицу с поднятыми руками. На эти условия согласились только двое ученых – Юрий Геннадьевич Романов и Михаил Владимирович Графов. Они покинули здание и, не оказывая сопротивления, сели в машину. Оба сотрудника были доставлены в отделение для допроса. Остальные ученые отказались покидать здание школы, аргументируя это тем, что не могут остановить важную работу по изучению аномалий. При попытке штурма отряд спецназа понес тяжелые потери. Почти все военнослужащие были убиты, несколько получили ранения и лишились ясности ума. На засекреченном объекте происходит что-то немыслимое. Участники научной группы обрели сверхсилу и способны противостоять вооруженным отрядам. Силовой захват здания невозможен. Материал номер 6. Допрос ученого. Фрагмент записи доктора-старшего научного сотрудника Романова Юрия Геннадьевича. Дата неизвестна. На пленке записана беседа ученого и неназванного оперативного сотрудника. «Юрий Геннадьевич, вы понимаете, почему задержаны?» «Не совсем. Расскажите, что случилось на объекте?» «Я надеялся, что это вы мне объясните. Наверное, произошла какая-то ошибка?» «Ученые делали свою работу, и вдруг зачем-то пришли вооруженные люди. Вы же знаете, что специальный отряд был направлен на объект после инцидента». «Простите, после какого инцидента?» «Несколько человек погибли при попытке вывести ученых из здания». «Вывести ученых? Погибли? Какое несчастье! А что с ними случилось?» «Они были убиты кем-то из ваших коллег». «Совершенно невозможно. Здесь явно какая-то ошибка. Никто из моих коллег не смог бы такого сделать. И случись такое, я бы точно об этом знал». Я же присутствовал на объекте все время. Расскажите о ваших так называемых контактах с неземным разумом. Слова так называемых здесь неуместны. Существование внеземного разума – это уже установленный нами факт. Мои коллеги и лично я непосредственно общались с этими существами. Расскажите подробнее, как это происходило и чем закончилось. Это дружественная гуманная раса. Они обещали нам помочь. Они говорили, что могут дать нам все, чтобы в нашем мире навсегда прекратились войны. Каждый человек может быть защищен настолько, что никто не сможет навредить ему. И это положит конец эре насилия. Каждый может быть защищен одним из этих существ, что живут в глубокой тьме. Взамен они просили только впустить их, просили разрешения войти. Зайти куда? В наш мир? Вот сюда, в голову, прямо в разум. Они хотели стать пассажирами наших тел, смотреть нашими глазами, слышать нашими ушами, осязать нашей кожей. И вы им позволили? Конечно! Это изменит все, вы понимаете? Наш мир полностью изменится, когда мы объединимся. Станем одним целым. Последнюю фразу ученый произносит искаженным низким голосом. Звучит крик оперативного сотрудника. На этом моменте аудиозапись обрывается. Дополнительная справка к материалам. Заключение. При изучении аномалии «Пятно» Все члены научной группы подверглись ее влиянию. После долгого взаимодействия с данным феноменом у людей выявлены схожие симптомы. Ярко выраженные изменения психического состояния. Внешне ученые лишены негативных качеств и пребывают в состоянии умиротворения. Эта общая расслабленность лишила их способности заниматься серьезной интеллектуальной работой. Они перестали проводить опыты и составлять отчеты. Вместо этого ученые занимались бесконечным наблюдением за пятном и делали странные заметки, в которых описывали свои мысли и видения во время контакта с аномалией. Все сотрудники уверены, что установили связь с некими разумными бестелесными существами из области вечной тьмы, самого дальнего уголка Вселенной, куда еще не дошел свет. Якобы эти существа убеждали ученых согласиться на подселение, то есть дасть возможность проникнуть в тело и разум человека. Взамен существа обещали им защиту от любой угрозы и постоянный покой. Под влиянием аномалий все члены научной группы стали внушаемы и лишились воли к сопротивлению. Каждый из 32 сотрудников согласился на подселение. В результате ученые обрели сверхъестественную силу, о которой сами не подозревали. В моменты, когда научные сотрудники испытывают сильные эмоции, их тела меняют форму, растягиваются или скручиваются, становятся пластичными или твердыми. Облик человека полностью меняется, делая его похожим на чудовище. В этом состоянии люди способны повышать или понижать температуру окружающей среды до рекордных значений, искажать пространство и передвигать предметы на расстоянии. Вызвать такую реакцию могут тревога, страх, гнев, а также восторг и любое другое эмоциональное возбуждение. В эти минуты сотрудники научной группы становятся крайне опасными, Двое инспекторов и санитар скорой помощи погибли, пытаясь силой вывести ученых с объекта. Инспекторов и санитара буквально разнесло на куски. Трое сотрудников милиции погибли при попытке захвата здания. Одного разорвало пополам, двое других скончались от многочисленных переломов костей. 11 военнослужащих погибли во время штурма здания, получив различные ранения – ожоги, обморожения, внутренние кровотечения, колотые и рваные раны. У троих выживших диагностирована частичная гибель мозга. Оперативный сотрудник, который вел допрос с одним из сдавшихся ученых, стал свидетелем превращения и погиб от разрыва внутренних органов. Людям, что подверглись влиянию аномалии пятно, невозможно навредить. При попытке штурма засекреченного объекта ни один из ученых не погиб и не был ранен под открытым огнем. Позже здание закидали гранатами, никто из тех, кто находился внутри, не пострадал. Была попытка обездвижить сотрудников научной группы с помощью газа. Безуспешно. При этом люди, подверженные влиянию аномалий, не осознавали происходящего. Они либо не замечали штурма, либо не понимали, почему это происходит. Сотрудники научной группы считали, что продолжают заниматься своей работой и не знали, зачем весь этот шум вокруг. Удерживать этих людей под стражей тоже оказалось бессмысленным занятием. Два человека, которые сдались добровольно, вскоре обратились в чудовищ и сбежали, проломив стены в камерах и частично разрушив здание тюрьмы. Спустя сутки сбежавших обнаружили в паре десятков километров от места заключения. Они были растеряны, не понимали, что произошло и почему оказались на улице. Можно предположить, что ученые в самом деле вступили в контакт и стали единым целым с представителями иной разумной расы. Мотивы этих существ остались неясны. Ситуация была урегулирована мирными приговорами с научной группой. Поняв, что этим людям нельзя угрожать, им предложили покинуть засекреченный объект под предлогом, что их работа завершена. Членам научной группы объявили, что все необходимые данные об аномалии получены и дальнейшая работа на объекте будет продолжаться после детального изучения отчетов о результатах экспериментов. Ученых поблагодарили за работу и наградили путевками в санатории. В действительности, под видом длительного отдыха, их отправили вместо временного пребывания в южной части страны. Для постоянного содержания бывшей научной группы был построен специальный объект под названием «Пансионат Каменский». Через год все 32 человека переехали туда добровольно. Спустя 12 лет на территории пансионата скончался самый старший представитель группы – Нестеров Петр Алексеевич. Так стало известно, что эти люди, хоть и неуязвимы, но не бессмертны – Перед старостью все равны. В течение последующих лет скончалось множество других постояльцев, достигнув пожилого возраста. При этом даже после смерти у бывших ученых наблюдались странные сиптомы. Их тела сохраняли некоторые двигательные функции. Мышцы могли сокращаться, глаза открывались и закрывались, конечности подергивались вплоть до крайней степени разложения. Это явление назвали эффектом сломанной игрушки. Все умершие постояльцы были похоронены на территории пансионата Каменский. Главной задачей персонала всегда было поддержание спокойного настроения постояльцев и создание безопасной атмосферы. Но это не уберегло работников пансионата от ряда несчастных случаев. В порывах нервного возбуждения постояльцы обращались в чудовищ и нападали на персонал. За 40-летнюю историю в пансионате Каменский погибли и получили ранения 27 работников. На сегодняшний день в Каменском осталось 10 пожилых постояльцев. Все они так же опасны, как и раньше. Аномалия пятно уже более 40 лет запрещена для изучения. Здание школы закрыто арочным изоляционным сооружением. Засекреченный объект строго охраняется. Дополнительная справка к секретным документам составлена 29 декабря 2024 года.